Глава 58 Сара подъехала на своем автомобиле спустя 10 минут после того, как Кей позвонил Тристан. «Ты в порядке?» — спросила она, опуская окно. Девушка посмотрела мимо них на машину Кейт, прижатую к дереву. «У нас все в порядке. Слава богу, сработали подушки безопасности», — ответил ей Тристан. Он поспешил к пассажирской двери и сел в машину. «Что будешь делать со своим автомобилем?» Я позвонила в автомобильную ассоциацию, — ответила Сари Кейт. «Садись на заднее сиденье и пристегивая ремень безопасности». Она увидела, что у Сары мокрые волосы, а на ней халат и тапочки в виде кроликов. «Тристан!» «Ты уверен, что у тебя ничего не болит?» — спросила Сара, позабыв о присутствии Кейт. «Я правда в порядке. А почему на тебе пижама?» «Я была в ванной, когда ты мне позвонил». Кейт подалась вперед между сиденьями. «Сара, нам нужно, чтобы ты отвезла нас прямо сейчас в старый промышленный район недалеко от Фром Кроуфорд», — сказала она. Сара удивленно посмотрела на Тристана. «Что это вы удумали?» Мне казалось, что я должна буду отвезти вас обоих домой. Мы полагаем, что Магдалену удерживают там в плену, — сказал Тристан. Сара уставилась на них обоих. Вы это не всерьез. Уже ведь так поздно. Сара, мы говорим серьезнее некуда. От этого зависит спасение невинной жизни, поэтому нам надо ехать прямо сейчас, — ответил юноша. Сейчас же, Сара! — выкрикнула Кейт. Не прошло и часа. Как Сара согласно кивнула, она завела мотор и мучительно долго разворачивала автомобиль в обратную сторону, после чего они отправились по направлению к Каждину. Руки Магдалены болели после того, как она завязывала самодельную веревку из простыней в коридоре подвала. Математика не была ее сильной стороной, но по приблизительным расчетам расстояние между полом и люком наверху составляло два метра. Ей понадобится вдвое больше веревки из простыней, чтобы получить хорошую точку опоры наверху и поднять унитаз вверх, так как его необходимо протащить через люк в потолке. Ее проблема заключалась в том, что матрас был очень маленьким, немногим больше матраса двуспальной кровати. Она хаотично отрывала полоски простыни. и в итоге у нее получилось слишком много неудачно оторванных и тонких кусков ткани, которые уже нельзя было использовать. Пару раз Магдалене послышалось, что лифт снова заработал, и она прекращала свое занятие, чтобы вслушаться в окружающие звуки, но слух словно пытался играть с ее воображением. Все тело девушки звенело от переутомления и адреналина, и она беспокоилась, что ее жизненные силы были практически на исходе. и вскоре она совсем упадет в обморок от физического истощения. Длина веревки составляла чуть более двух метров. Это было немного, но должно было хватить. Веревка состояла из шести сплетенных полосок ткани, и девушке пришлось завязать четыре части простыни вместе. Магдалена всегда заплетала сестре волосы, когда была дома, и старалась не думать об этом, плетя эту веревку. Мысли о том, что она, возможно, не увидит больше свою семью, Глубоко засела в ее голове. Магдалена пропустила один конец веревки через отверстие в задней части унитаза и завязала тугой узел. Затем она перекинула другой конец веревки через плечо. Убедившись, что в кармане у нее остались острые керамические осколки, она встала на унитаз и забралась наверх через люк. Маленькая квадратная платформа находилась прямо под дном лифтовой кабины. но при этом стояла высоко над нижним ярусом лифтовой шахты, где лифт останавливался перед тем, как двери открывались. Магдалена перебросила другой конец веревки через край и осторожно опустилась в шахту лифта так, что теперь она стояла по ту сторону от дверей лифта. Взявшись за другой конец туго завязанных узлов простыни, она начала тянуть веревку. Девушка почувствовала, как веревка принимает на себя вес унитаза и затем откинулась назад, используя себя в противовес поднимаемому вверх унитазу. Веревка натянулась, однако Магдалене казалось, что поднять его будет куда сложнее. Она сильно потянула за край веревки, откинувшись назад в массой тела, и в итоге потеряла равновесие, когда унитаз выскочил через люк над краем платформы. Ей пришлось уклониться в сторону, поскольку унитаз вдребезги разбился о лифтовую шахту позади нее. «Черт!» — только успела произнести Магдалена, глядя на три расколотые части унитаза, упавшие между металлическими скобами в самом низу шахты. Стевен подъехал к зданию, которое располагалось в конце длинной безлюдной улицы, заполненной старыми складами и парой заброшенных домов с террасами. Огни ночного города светились за холмом, но улица была окутана тьмой. Он припарковался у стены, и вышел из машины. Кровь на рубашке расплывалась в огромное пятно. И он выругался в адрес девушки, нанесшей ему ножевые раны. Стивен подошел к багажнику машины и открыл его, достав оттуда одеяло и несколько многоразовых пакетов. В углублении багажного отделения, где обычно хранилось запасное колесо, лежали очки ночного видения, пистолет и коробка с запасными патронами. Он проверил магазин в пистолете на наличие заряженных патронов, затем провернул его и защелкнул механизм. Стивен вошел в здание через боковую дверь, которая раньше была основным входом в помещение, и отпер замок. Внутри здания находилось просторное помещение, в котором без труда поместились бы шесть крупных автомобилей. Некоторое время он использовал его в качестве склада для посудной лавки, Но это оказалось слишком рискованно, особенно когда дети начали подрастать, а Джесси начала проявлять интерес к ведению бизнеса. Расположенные неподалеку складские помещения использовались в течение дня, но даже тогда движение транспорта было непостоянным. Это место являлось для него неким подобием игровой площадки на протяжении последних 20 лет, за исключением того времени, когда он жил в Америке. Пока Стивен проживал в Штатах, Он не мог заниматься своими грязными делами, он не мог с уверенностью в собственных силах похищать и убивать на чужой земле, где действовала смертная казнь и строгое соблюдение законов. И когда он вернулся домой с Джесси, и у них родились дети, какая-то его часть личности подумала, что Стивен изменится в лучшую сторону. Однако желание похищать и убивать вернулось с новой силой. И с этим пришло осознание того, что у него есть наследственный земельный участок. Как член семьи Бейкеров, он имел доступ к земельному участку, деньгам и защите. Он продолжал похищать людей, потому что мог это делать безнаказанно. Внутри помещения было пусто. Стивен оставлял все так, чтобы в случае проникновения в здание у злоумышленников не было повода торчать здесь дольше положенного. У него также были два единственных ключа от лифта, один он держал в кармане, а другой припрятал в ящике тумбочки у него дома. У нее остался мой револьвер. Эти слова крутились у него в голове снова и снова. Ему следует быть готовым к выстрелу, как только он спустится туда и двери лифта откроются. Он снова проверил пистолет, вставил ключ в замок у двери лифта и провернул им влево. Двери медленно открылись. Он вынул ключ, забрался внутрь кабины, затем ставил ключ в замок и провернул вправо. Двери закрылись, и лифт начал медленно опускаться. Он надел очки ночного видения и включил их, затем приготовился стрелять, направив пистолет на закрытые двери. Будет ли она подстерегать его прямо за дверью или спрячется в одной из комнат? Лифт задрожал. и с неприятным скрежетом остановился. На мгновение он остался стоять на месте, и таких задержек раньше с ним не происходило. Он помедлил, глубоко вздохнул и повернул ключ, чтобы открыть двери. Кейт, Тристан и Сара остановились у заброшенной телефонной станции. «Меня настораживает вид этих зданий», — сказала Сара. «Оставайся в машине, запрись изнутри и вызывай полицию». «Сказала Кейт. Если бы она была здесь одна, Кейт подождала бы, чтобы попасть внутрь здания, и только потом уже позвонила в полицию, но теперь, когда в дело вклинилась Сара, ставки были выше. «Кейт, не могла бы ты передать мне блокиратор колес заднего сиденья?» Вежливо попросила Сара. Кейт обнаружила его на коврике для ног. «Ты ведь не собираешься сразу ставить авто на блокиратор, не так ли?» Усомнилась Кейт. Я не настолько глупа. Если он выйдет из здания и приблизится ко мне, я сразу же ударю его по голове этой штукой», — воскликнула Сара. Кейт одобрительно кивнула, так как сказанное Сарой действительно казалось ей хорошей идеей. Она не знала, как далеко убежала бы Сара, если бы ей пришлось бежать от Стивена в своих домашних тапочках. «Хорошо. Крепко схвати руками блокиратор и в случае чего замахивайся легким концом устройства. сказала Кейт. «У тебя есть с собой что-нибудь еще, что мы можем использовать в качестве оружия?» «В багажнике есть еще лом?» сказала Сара, держа колесный блокиратор тонкими бледными руками. Они вышли из машины. Тристан нашел лом в багажнике, вытащил его и захлопнул крышку. Сара активировала центральный замок машины, и Кейт с Тристаном увидели, как она взяла телефон и начала звонить в полицию. Кейт проверила, правильно ли держит в руке газовый баллончик. Она взглянула на Тристана, и тот кивнул ей, нервно улыбнувшись. — Ладно, давай сделаем это, — решительно произнес Тристан. Вместе они направились к боковой двери заброшенной станции. На дверных крюках висел открытый замок. Кейт потянула за дверь, и она открылась. — Вот так просто? — Да, — ответила Кейт. и они вошли в глубь темного помещения. Магдалину начала трясти от страха, когда она вдруг услышала, раздавшийся вверху, шум лифта. Она долго ждала, сидя на небольшой платформе над люком с пистолетом на коленях. Лифт в шахте опускался с таким шумом, что девушка со страхом наблюдала, как огромная кабина неминуемо приближается к ней. В последнюю минуту она подумала, что лифт раздавит ее. Но кабина проехала мимо крошечной платформы, на которой сидела Магдалена, и проезжающий мимо лифт загнал ее в еще большую тесноту замкнутого пространства, после чего девушка вновь оказалась в кромешной темноте. Она задумалась над тем, чтобы оставить осколки разбитого унитаза в шахте, чтобы лифт не мог должным образом опуститься вниз. Но это могло означать только одно — она застрянет здесь надолго. Загнанная в ловушку из-за сломанного лифта. Если он не сможет войти в подвальные помещения, тогда она не сможет выбраться отсюда. Магдалена не знала, как долго она пробыла там без еды, и ее беспокоило, что такими темпами она скоро умрет с голоду. Унитаз разбился на три части, когда упал в шахту лифта, и это упростило ей задачу. Поднять их обратно на платформу не составило труда. А лифт со скрежетом заскользил, раздавливая более мелкие куски керамики, и, наконец-то, остановился. Она села на корточки и протянула пистолет, целясь в люк. У нее до сих пор дрожали руки от физических нагрузок и нехватки пищи. На мгновение она подумала, что двери не откроются. Но через секунду кабина лифта открылась. Когда ее похититель вышел из лифта, она уже держала пистолет на готове. Она увидела у него на макушке очки ночного видения и пистолет в руках, направленный прямо перед ним. Она прицелилась к его макушке и спустила курок. Звук выстрела был просто оглушительным. Она не знала, тряслись ли у нее руки, или это было отдачей от пистолета, но в итоге Магдалена промахнулась и врезалась в пол рядом с похитителем. За долю секунды до того, как она выстрелила во второй раз, он заметил Магдалену через отверстие в люке, Впервые за все время она увидела его лицо полностью. В ее представлении похититель был престарелого возраста. Однако сейчас он казался и моложе. Девушка узнала его нос, пухлые губы и очертания зубов, принадлежавшие человеку, похитившему ее у обочины дороги, казалось целую вечность тому назад. Что-то щелкнуло внутри Магдалены, и ее чувства страха и голода исчезли, а взамен... она ощутила огромный прилив гнева и ненависти к этому человеку, который так много отнял у нее. Из последних сил она издала воинственный вопль, выскочила через отверстие в люке и прыгнула на своего похитителя. Ее нога зацепилась за край люка, и крышка с треском захлопнулась. Когда они оба упали на пол, коридор погрузился во тьму. Она хотела убить его, и, почувствовав его тело под своим, Начала бить его пистолетом и царапать ногтями по лицу. Она чувствовала его горячее дыхание и то, как сокращались мышцы на лице мужчины, когда он кричал и пытался сбросить ее с себя. Она тяжело приземлилась на бетонный пол, все еще сжимая пистолет в руке. Раздались два оглушительных выстрела, и пространство залили яркие вспышки света. Кейт и Трестан осмотрели пустынное помещение заброшенной телефонной станции, Комната была окутана тенями, и во всем здании находилось всего лишь одно маленькое окно вверху передней части здания. Им пришлось включить фонарики на телефонах. Всюду стоял запах плесени и сырости, но было видно, что в здании убирали. Бетонные полы были чистые. Они подошли к дверям лифта, расположенного в конце помещения. Вдруг снизу раздался приглушенный выстрел. Затем последовал еще один. Что это было? — спросил Тристан. — Это выстрелы, — констатировала Кейт. — Вот же дерьмо, мы опоздали! Она осмотрелась в поисках лестницы, но заметила только двери лифта. Кейт поспешила к ним и нажала кнопку вызова лифта, не думая о том, у кого из них пистолет. — Тебе лучше остаться здесь, — сказала она, когда они услышали, как лифт медленно едет вверх. — Ни за что, я иду с тобой. Настоял Тристан. Наконец подъехал лифт, и они вошли внутрь тускло освещенной кабины, в которой к тому же стоял запах тухлого мяса. Слева был вставлен ключ, Тристан провернул им замке влево, а затем вправо. Двери закрылись, и лифт с грохотом поехал вниз. Доезжая к концу шахты, они услышали пронзительный крик и еще один выстрел, от которого волосы на затылке Кейт встали дыбом. Тристан поднял лом. Кейт тоже покрепче схватила газовый баллончик. Когда двери лифта открылись, фонарики телефонов осветили коридор и две фигуры на полу. На секунду обе фигуры подняли глаза к яркому свету. Кейт и Тристан узнали Стивена Бейкера, у которого из носа текла кровь. Он сидел верхом на грязной, изможденной девушке с темными длинными волосами. Он прижимал ее к полу и душил. «Магдалена?» — только и смогла выдавить из себя Кейт. У нее не было времени переварить тот факт, что Магдалена жива и находилась в плену у Стивена Бейкера. У его ног валялись очки ночного видения, а в нескольких футах от них, на бетонном полу, лежал пистолет. Следующая часть событий словно происходила в замедленной съемке. Кейт прыгнула за пистолетом и бросилась на пол. Ее рука сомкнулась на оружие, а Стивен успел схватить ее за руки. Он дернул их сплетенные руки вверх, и с силой ударил ими прямо Кейт в подбородок. Она держалась, но его мощные руки царапали ей пальцы. Кейт почувствовала запах его пота, он схватил ее за руку и начал сгибать пальцы. Как только она ослабила хватку пистолета, Стивен вдруг отпустил ее и обмяк, рухнув на пол. Кейт подняла глаза и увидела, что Тристан ударил его ломом по голове. Наступила тишина, а затем Магдалена закричала. Она взяла второй пистолет, который лежал на другой стороне коридора, и выстрелила в бессознательное тело Стивена. Пуля пробила стену, и штукатурка начала стремительно крошиться на пол. А затем другая пуля попала в левое плечо Стивена. Девушка с трудом поднялась на ноги, и хромая направилась к телу ее похитителя, вновь направляя на него пистолет. «Магдалена, остановись, хватит!» — воскликнула Кейт. «Мы пришли сюда за тобой, теперь ты в безопасности. Прекрати, прошу тебя!» Девушка иступленно закричала и подошла к Стивену, приставив пистолет к его затылку и нажала на курок. Но механизм щелкнул с глухим звуком. Патронов больше не осталось. «Все в порядке, ты в безопасности», успокаивала девушку Кейт, сумев вытащить пистолет из ее рук. Она передала его Тристану, Вместе со вторым пистолетом Кейт не сводила глаз со Стивена Бейкер, который все еще лежал на полу лицом вниз. Магдалена продолжала биться в истерике, и у Кейт эта картина вызвала мороз по коже. «Вытащи патроны из другого пистолета, Тристан», — скомандовала Кейт. Юноша провозился с оружием какое-то время, сумев в итоге открыть патронник, после чего выбросил оставшиеся пули на пол. Кейт теперь крепко держала Магдалену в объятиях, пытаясь успокоить несчастную девушку. «Теперь ты в полной безопасности, и мы здесь для того, чтобы отвезти тебя домой», — говорила Кейт. «Он схватил меня и удерживал здесь, как пленницу в этом подвале. Он держал меня здесь, в темноте и в холоде», — произнесла Магдалена со всхлипом. Она начала что-то бессвязно тараторить по-итальянски. Тристан опустился на колени рядом со Стивеном. Тот стонал от боли. а из раны на плече текла кровь. Тебе нужно зажать руками его рану на плече, чтобы остановить кровотечение. Не хотелось бы, чтобы он истек кровью и умер по нашей вине, — сказала Кейт. В этом хаосе они не услышали, как лифт успел подняться на верхний этаж и затем спустился обратно в подвал. Двери открылись, Генри Коу вышел из лифта вместе с Деллой Стрит, двумя другими полицейскими и еще двумя фельдшерами. На минуту они застыли в нерешительности и уставились на всех троих, стоящих рядом со Стивеном Бейкером. «Наконец-то вы здесь. Это Магдалена Росси». Ее похитил и держал здесь в плену Стивен Бейкер. Магдалена подстрелила его в целях самообороны, он жив, но у него открылось сильное кровотечение, объяснила все Кейт. Генри Ко побледнел, и его рот ошеломленно открылся, но он ни слова не смог из себя выдавить. Полицейские и фельдшеры поспешили пройти вперед. Один из них вызвал подкрепление. Дела подошла к Магдалине для оказания помощи, а фельдшеры поторопились к Тристану, зажимающему рану на плече Стивена Бейкер, и сами принялись за осмотр огнестрельного ранения. Кейт встала и подошла к Генрико. Генри, теперь-то ты мне веришь? Эпилог Две недели спустя. Солнечным ноябрьским утром кейт и тристан прибыли в бексатерский морг кейт припарковала машину и заглушила двигатель взглянув на тристана уверен что хочешь это сделать спросила она поколебавшись тристан согласно кивнул мне кажется что я должен их увидеть я в долгу перед ними и да я не завтракал на всякий случай ответил юноша Кейт видела что его лицо уже заметно побледнело она кивнула ему в ответ, Глубоко вздохнув, они подошли к центральному входу морга и их пропустили внутрь. Алан Хексом встретил их в небольшой приемной после их регистрации. «Доброе утро!» Деловито поздоровался он, хотя обычно его лицо казалось веселым. «Вам понадобится переодеться в рабочие комбинезоны и надеть маски». Когда Кейт с Тристаном были готовы, их пропустили в морг. На столах для аутопсии Лежали три тела, на вид они казались почти мумифицированными, у них не было волос, а в некоторых местах отсутствовали участки кожи. Мерзкий запах разложения из застоявшейся воды заполнил собой всю комнату. Тела этих трех несчастных женщин были обнаружены в водохранилище на глубине 40 метров. Перед тем, как сбросить тела в воду, их привязали к чему-то тяжелому и завернули в плотные куски ткани. Холод и отсутствие кислорода на этой глубине замедляли распад, как и простынь, в которые были завернуты тела этих девушек, — рассказал им Алан. Кейт подошла ближе к столам и взглянула на первое тело. Она чувствовала печаль и отвращение из-за того, что водохранилище так долго скрывало эти тела глубоко под водой. Она перевела взгляд на Тристана, юноша прижимался спиной к стене и выглядел совсем бледным. «Не знаю, слышали ли вы последний подсчет жертв этого маньяка?» поинтересовался у нихалом. «Последним, что я слышала, было число семь», — сказала Кейт. «О, вот как!» Команда ныряльщиков извлекла из водохранилища 12 тел, и мне известно, что сегодня уже другая команда должна будет спуститься. Я уже провел девять скрытий. Эти трое все женщины прибыли вчера поздно вечером. Кейт имела некоторое представление еще со времен полицейской службы, что нырять на глубину более 25 метров тяжело. В некоторых участках водоема вода достигала глубины 40 или 50 метров. На этих глубинах водолазам из полицейского подразделения приходилось использовать специальные смеси кислорода, а время, которое они могли провести под водой, было ограничено. Алан продолжил. По шести различным ДНК-образцам, найденным полицией в подвале заброшенной телефонной станции по адресу Фром Кроуфорд, эти ДНК соответствуют шести телам, найденным в водохранилище на данный момент, включая тела Саллиан Копс и Ульриха Мазура. Кейт снова перевела взгляд на Тристана. От такого потрясения его лицо приобрело оттенок мела. «А что насчет других шести тел?» — спросил он. дрожащим голосом. Я поговорила с Деллой, и они также обнаружили в водохранилище остатки нескольких видов хлорки и каустической соды. Это означает, что Стивен Бейкер мог неоднократно сбрасывать тела в воду, состав которой по итогу разрушал ДНК его жертв. Но поиски в любом случае продолжатся. И да. Еще полиция проверила следы ДНК, обнаруженные на теле Теда Клафа. Образец этого ДНК «Принадлежит Стивену Бейкеру», — пояснила Кейт. Стивен Бейкер поведал необычную историю, находясь под стражей. Он рассказал полиции о том, как похитил и убил 16 человек, но, по его словам, именно тогда он перестал считать. Он также признался в убийстве Теда Клафа. Он рассказал об этом с той лишь целью, чтобы попытаться заключить сделку с полицейскими о смягчении приговора. Но, как Делла сказала Кейт, «Если ты признался в убийстве семнадцати человек, ты более не в состоянии заключить сделку». «Думаю, на сегодня мы увидели достаточно», — сказала Кейт, в последний раз взглянув на тела, лежащие на столах для аутопсии. «Да. Как насчет чашки чая?» — спросил Аллан. Когда они сели в его кабинете с дымящимися чашками сладкого чая в руках, они продолжили разговор. Я не могу понять, почему Стивен Бейкер чувствовал себя в такой безопасности, выбрасывая эти тела в водохранилище поместья «Черные пески». За последние пару лет двое из ныне покойных девушек, Фиона Харви и Бекки Чарт, всплыли на поверхность, а причину их смерти скрыл Дилан Робертсон, задумчиво произнес он, откинувшись на спинку стула. Кейт подула на чай и отпила немного из чашки, а затем произнесла. Стивен Бейкер сообщил полиции, что его тетка Сильвия и Аран Ко уже много лет состоят в романтических отношениях. В молодости они закатывали шумные вечеринки всякий раз, когда жена Аарона уезжала по делам. Однажды ночью, когда Аран был еще очень молод, и после очередной совместной попойки ехал Сильвией домой, он сбил на машине насмерть одного молодого человека. Как раз в то время он собирался вступить в должность инспектора полиции. И если бы правда об этой аварии всплыла, он бы распрощался со своей карьерой. Поэтому Сильвия попросила Дилана разобраться с телом. Он привязал тело и сбросил в водохранилище. Однажды поздно вечером, Стивен подслушал, как Сильвия и Аарон обсуждали этот инцидент. Тогда Стивен был еще подростком. Годы спустя, когда у Стивена начало появляться влечение к похищению юных девиц, он знал, что пока его тётя Сильвия. и Аронко живы, никто и никогда не получит разрешения на обыск водохранилища. Они фактически предоставили ему идеальное место для избавления от тел. Завершила свой рассказ Кейт. «Значит, они понятия не имели о преступлениях Стивен и всех этих телах в воде», — удивился Аллан. Дилан был арестован два дня назад, но полиция все еще пытается определить, знал ли он что-нибудь о Стивене. избавляющимся от тел при помощи водохранилища никто из них не верил что это дело рук стевена он защищал себя сильвию и Аарона только в том случае если возникал риск обыска водоема на территории поместья сказала кейт Генри Ко, а временно отстранен от службы пока идет расследование сказал тристан придерживая чашку чая после зрелища в морге К юношу, наконец, начал возвращаться румянец на лице. Генри утверждает, что ничего не знал о затонувших телах водохранилище. Он рассказал полиции о том, как отец всегда настаивал на том, чтобы водохранилище никогда не подвергалось обыску из-за затрат, связанных с расходами на инвестирование земли, разъяснила Кейт. «Ты думаешь, он настолько глуп, чтобы в это поверить?» — спросила Алла. Похоже, он был достаточно глуп, чтобы поверить словам своего отца. Аарон способствовал карьерному росту сына. Выходит, это Аарон дергал за ниточки и попросил другого коронера провести вскрытие Саймона Кендалла. Растерянно спросила Кейт. Аллан вздохнул и сдержанно ответил: Да. Это дело рук Аарона. Раньше я не имел права рассказывать вам об этом, но в свете последних событий да. Как вы думаете? «Жена Стивена что-нибудь подозревала?» — задал ответный вопрос Аллан. Она уже подала на развод и перебралась с тремя детьми обратно в Америку к ее близким родственникам. Полиция ее не останавливала, так что она вне всяких подозрений, — поведала Кейт. «Как считаете, зачем Стивену понадобилось похищать своих жертв и столь долго удерживать в заложницах, прежде чем убить их?» Я посвятила этому годы. пытаясь понять, какие мотивы движут серийными убийцами. Зачастую все сводятся к отсутствию эмпатии и стремлению почувствовать власть и контроль над своими жертвами. Судя по тому, что Магдалена рассказала полиции, Стивен получал огромное удовольствие от того, что держал ее в кромешной темноте, дезориентируя и всячески истязая ее. Если ему посчастливится пережить свой тюремный срок, даю гарантию, что психологи, выстроиться в очередь, чтобы исследовать его личность. «А что насчет Саймона Кэндала?» — спросил Аллан. Он просто оказался не в том месте и не в то время. Делла поведала мне, что, по мнению полиции, Саймон наткнулся на Стивена как раз в тот момент, когда он избавлялся от трупа. Они полагают, что это была молодая девушка по имени Джинни Ньюлов, пропавшая без вести в конце июля. «До сих пор мало что известно об обстоятельствах ее исчезновения», — ответила Кейт. Алан мрачно кивнул. «Дженни Ньюлов была в числе тех тел, которых мы опознали во время аутопсии», — сказал он. «Полиция считает, что Саймон отправился на прогулку среди ночи, помешал Стивену избавиться от трупа, и после этого у них завязалась драка», — объяснила ему Кейт. «А что насчет колышка для палатки?» Когда я просматривал материалы этого дела, то сразу отметил, что Саймону нанесли колотую рану колышком для палатки, — спросил Алла. Его друг Герайнд был освобожден из-под стражи и выпущен из тюрьмы пару дней назад. Герайнд рассказал, что в палатке, которую полиция изъяла из его квартиры, отсутствовал один из колышков. Полиция полагает, что Саймон прихватил его с собой в целях самообороны. Палаточный лагерь, Находился в глухой местности, и туалетами поблизости часто пользуются бездомные. Стивен мог ударить Саймона колышком, затем начать загонять его в угол, а Саймон, судя по всему, бросился в воду и пытался уплыть от него. Стивен преследовал на лодке вверх по водохранилищу. Саймон в итоге потерял огромное количество крови и утонул, а затем мы с сыном обнаружили его тело неподалеку от колокольни. Кейт обрадовалась солнечной погоде, Когда они с Тристаном покинули стены морга, холод помещений словно проник ей под кожу, и от вида всех этих мертвых тел у нее по спине пробежали мурашки. Оба не торопились садиться в машину, наслаждаясь теплом на улице. «Ты в порядке?» — спросила она у Тристана. Он прикрыл глаза и откинул голову назад, наслаждаясь солнечными лучами, согревающими лицо. «Наверное. Да». ответил юноша. Я получила приглашение на свадьбу Сары и Гэри, сказала Кейт, меняя тему разговора. Да, она мне говорила, что хочет пригласить тебя. С чего вдруг она поменяла свое решение? Думаю, она втайне восхищается тобой тем фактом, что ты с таким рвением отправилась на поиски Магдалены». Не я, а мы, поправила Тристана Кейт. И уж, конечно, Сара теперь может поведать эту историю другим, потому что в ту ночь она была за рулем. Просто чтобы ты была в курсе. В ее версии событий она гнала автомобиль на бешеной скорости, и именно благодаря Саре мы прибыли на место вовремя и спасли Магдалене жизнь. О, и еще. На ней не было халата и тапочек в виде кроликов. С улыбкой предупредил ее Тристан. Кейт засмеялась. К слову, Сара указала в приглашении, что я могу взять с собой еще кого-нибудь. И я подумываю привести с собой Джейка. А в эти выходные он остается у меня. Да, было бы здорово. Кстати, как он после встречи с Питером в порядке? Кейт пожала плечами. Не знаю. Его просят хоть иногда писать Питеру письма. И я, в общем-то, не в восторге от этой затеи. Однако Джейк, судя по всему... Не питает иллюзий относительно того, кем является его отец. Время покажет. А что насчет тебя и Сары? До нее наконец-то доходит, что я все-таки интересуюсь парнями, а не девушками. А что насчет тебя самого? Уже свыкся с этим? Я рад, что был честен с самим собой. Правда, пока немного нервничаю по поводу свиданий, ответил юноша с улыбкой. У тебя уж точно не возникнет с этим проблем. Добродушно засмеялась Кейт. Они сели в машину, Кейт завела двигатель и с некоторым колебанием повернулась к Тристану. Она понимала, что ей нужно сказать ему еще кое-что. «Слушай, я много думала о своем будущем и решила подать заявление об уходе из университета. С чего это вдруг? Работой моей мечты всегда была полицейская служба, и мы оба знаем, чем это обернулось». С тех пор я с удовольствием читала лекции в университете на протяжении последних восьми лет, и мне нравилось там работать. Однако теперь я хочу стать частным детективом на постоянной основе, чтобы отдать всю себя этой профессии. Правда, пока не совсем понимаю, как я собираюсь это сделать. И не волнуйся, я доработаю до конца этого учебного года К тому же у меня есть на примете парочка преподавателей, которые охотно возьмут тебя в качестве научного ассистента. Кейт вздохнула с облегчением от того, что, наконец, поделилась своими планами с ее помощником, но при этом беспокоилась о Тристане. «А что, если я поддержу тебя в этом начинании, и мы вместе откроем частный бизнес? Я понимаю». что для этого мне понадобится прослушать несколько курсов и, возможно, какое-то время придется продолжить работать в Эждинском университете, пока мы не откроем свой бизнес. Рада это слышать, Треста. Но как ты себе это представляешь? Пойдем сперва выпьем кофе и составим дальнейший план действий. Я буду карамельный океана. Кейт с улыбкой кивнула ему, и вместе они отправились на поиски кофе по залитым солнцем улицам чтобы потом уже начать планировать будущую карьеру частных детективов. Текст читала Ксения Бржезовская.